Близнецы. Мы родились вместе с братом в день 1 в час 1. Почему же непонятно, он брюнет, я блондин. Я близнец, и брат мой тоже, так считалось до сих пор. Друг на друга мы похожи как банан на помидор. Всё мне было маловато, а ему Велико. Разгадать нам тайну с братом было так нелегко. Я близнец, и брат мой тоже. Так считалось до сих пор. Друг на друга мы похожи, как банан на помидор. Мы, да правда, докопались. Ясен стал результат. В дом меня доставил аист Медвеж. Был в капусте, найден, брат.